Испанские евреи знали об угрожавшей им опасности. Будучи убеждены, что для предотвращения ее достаточно предложить Фординанду деньги, они обязались доставить 30 тысяч дукатов на издержки по войне с все еще мусульманской гранадой которая как раз в это время была предпринята Объединенной Испанией. Кроме того, евреи взяли на себя обязанность не давать никакого повода к тревоге правительства и сообразовываться с предписаниями закона о них. Жить в отдельных от христиан кварталах, первые гетто, возвращаться до ночи в свои дома, комендантский час, и воздерживаться от некоторых профессий, предоставленных только христианам. Евреи на многие неудобства готовы были пойти, лишь бы остаться. Фердинанд и Изабелла готовы были отнестись благожелательно к этим предложениям, но несгибаемый Терквемада был извещен обо всем. Этот доминиканский монах, 1420-1498, был личным, исповедником Изабеллы, инквизицию, как мы сейчас понимаем, с кострами и пытками, он создал в 1483 году и успел сжечь минимум 2000 еретиков. Этот фанатик имел дерзость явиться с распятием в руке к государям и сказать им, «Иуда первый продал своего господа за 30 сребреников, ваше высочество думают продать его вторично, но уже за тридцать тысяч монет, вот он, возьмите и поторопитесь его продать». Таркфимада не был ни политиком, ни министром экономики, или торговли, или финансов. Он не понимал, что Испанию ожидает экономический упадок после изгнания значительной части производительного населения. Открытие Америки отсрочило обнищание государства, но несколько позже Испания превратилась в третье европейское государство, которому было не тягаться ни с Англией, ни с Францией, ни с Германией. Этот суровый период подарил истории евреев одну очень яркую личность. В то время в Испании жил еврейский ученый, философ, сановник Дон Исаак Бен-Иуда и Барбанель. 1437 Лиссабон, 1508-й Венеция, потомок знатного рода, происходившего от царя Давида. Исаак Абербанель провел молодые годы в Лиссабоне, столице Португалии, где евреям жилось спокойнее, чем в Испании, благодаря своему обширному духовному и светскому образованию, Он занимал видное положение как в еврейском, так и в христианском обществе. Многосторонний ученый и богослов, ценитель Маймонида, Абербанель вместе с тем вел себя как португальский аристократ. Португальский король Альфонс V поручил ему заведование государственными доходами. Фактически он был казначеем страны. Но после смерти этого короля, короля Абербанель вынужден был вследствие происков своих врагов при дворе покинуть Лиссабон и переселиться в 1483 году соседнюю Кастилию, в Толедо. Здесь на него обратили внимание Фердинанда и Изабелла. Вследствие продолжительной войны с недобитыми мусульманами-маврами королевская чита очень нуждалась в пособном министре, который мог бы увеличить государственные доходы и предохранить страну от разорения. Эта горькая необходимость заставила короля и королеву, вопреки церковному закону, запрещавшему допускать еврея на государственную должность, призвать Абарбанеля к заведованию государственным казначейством. По современным понятиям он стал министром финансов. 8 лет занимала Барбанель эту должность и принес немало пользы государству. Однако и он, и при всем своем влиянии на правительство, не мог отвратить страшный удар, который обрушился на голову евреев. Фанатизм Тарквемады произвел внезапный поворот в душах Фердинанда и Изабеллы. 31 марта 1492 года они издают декрет, которым все евреи мужского и женского пола обязываются покинуть Испанию до 31 июля того же года под угрозой смерти и потери имущества. То есть им дали на сборы 4 месяца срока. Декрет запрещал христианам укрывать кого-либо в своих домах после этого срока под угрозой тех же наказаний. Евреям было разрешено продавать свои земельные угодья, брать с собой свое движимое в общество и другие вещи, кроме золота и серебра, вместо которых они должны были получать фикселя или незапрещенные товары. Как только появился указ о безгнании евреев из Испании, Абербанель в сопровождении почетнейших представителей еврейского общества поспешил к королю и королеве, со слезами умоляя их взять назад свое роковое решение. Неутовимый Тарквемада поручил проповедникам увещать евреев, принимать крещение и не покидать королевство. Он опубликовал даже и для побуждения их к этому. Меньшинство дало, конечно, себя убедить и приняло христианство. Другие продавали свое имущество, отдавали его по такой низкой цене, что некий Андрея Бернальдес, деревенский священник из Севилии, написал в своей истории католических королей, что евреи отдавали дом за осла и виноградник, за малое количество сукна и полотна. Этому ничему удивляться, если принять изображение, данный им короткий срок для оставления королевства. Четыре месяца может показаться достаточным троком сейчас, век самолетов и телефонов, но не в 15 веке. Эта мера, внушенная жестокостью о неусердием к религии, заставила покинуть Испанию до 800 тысяч евреев. По подсчету испанского историка Марионны, если сюда присоединить выселение мусульман из Гренады в Африку и эмиграцию множества христиан Испании в открытую Америку, Мы найдем, что Фердинанд и Изабелла потеряли 2 миллиона подданных, что для теперешнего народа населения Испании это равняется потере по крайней мере 15 миллионов людей. Фанатизм, что здесь скажешь, потерять столько рабочих рук и умных голов. Еврейские историки из Германии Генрих Грец, однако, считают, что лишь 300 тысяч евреев покинули страну. Основная их часть отправилась в Португалию, еще независимое северное испанское королевство Наваррук. Другие двинулись более серьезно в Африку, Италию, Турцию. Последние поступили правильно, так как из Навара и Португалии евреев в скорости тоже изгнали. А Барбанель перебрался в Неаполь, где ему тоже нашлось должность при дворе. Но раз начавшись, конечно, несчастья не кончались. Французы захватили Неаполь в 1495 году. Двор бежал в Мессину, потом на остров Корфу. Потом Абарбанель уже самостоятельно перебрался в Венецию где и прошли последние пять лет его жизни. Несмотря на запрещение, евреи унесли с собой большое количество золота, запрятанного во вьюках, седлах и других потайных местах, даже в собственных кишках. Это было засвидетельствовано при вскрытии трупов некоторых евреев, которые, превратив в порошок золотые монеты, известные под именем дукатов и крузер, проглотили их, чтобы получить их обратно по ту сторону испанской границы. Рана же впала в настоящее запустение. Количество еврейских врачей, например, было таково, что во многих местах только знахари и шарлатаны остались лечить народ. Уезжать ужасно не хотелось. И решения менялись иногда в самый последний момент. Несколько судов, перевозивших евреев в Африку, были захвачены бурей и вынуждены были причалить у картахены. полтораста ста изгнанников высадили здесь и все-таки решили принять крещение. Когда же эти корабли пришли в Малагу, 400 евреев там приняли христианство. Прибыв в порт Арсилия в Африке, подвластной португалии многие из искренних евреев просили и получили крещение. Некоторые вернулись в Андалузию, и здесь тоже проявили желание стать христианами. Историк-священник Бернальдос крестил сотню их. Они вернулись из марокканского города Фес, где мусульмане отняли у них вещи и деньги, И даже убивали женщин, так как думали найти их внутренних сетях золота. В Турции евреи устроились гораздо лучше, о чем речь у нас впереди. До русских княжеств поток переселенцев не докатился. После падения Хазарии проникновение евреев в славянские земли было спорадическим. Время от времени наезжали еврейские купцы из Крыма, которым уже владели крымские татары. Однако усиление Литвы и наличие в этой стране знатного количества евреев не могли не сказаться на контактах. Лет за 20 до испанских событий евреи появились в Новгороде. Новгородская республика еще не успела попасть в цепкие объятия, усиливающейся Московской Руси. Новгородцы пригласили на княжество на княжение в качестве противовеса Москве представителя Литвы, киевского князя Михаила Алельковича. Вместе с ним в Новгород прибыла свита, в составе которой находились несколько евреев, которых пригласили для ведения торговых дел, а также ученый-еврей Захария, Подкованный талмудист вступил в контакт с представителями православного духовенства, и ему удалось убедить некоторых из них в преимуществе иудаизма. Новгородская летопись доносит до нас, что священники Денис и алексей и некоторые другие имевшие приходы и их прихожане начали втайне исповедовать иудаизм Трудно понять, каковы были планы Захарии, и действовал ли он по своему разумению, или все же имел какого-то ментора. Другие евреи, приехавшие по торговым делам, Иосиф с Кориави, Моисей и Хапуш присоединились к Захарии. Успех их пропаганды нарастал. Вскоре она велась уже совершенно открыто. С этого момента упоминания об этих трех евреях в летописях теряются, но распространение иудаизма происходило на Новгородской земле уже без их участия очень стремительно. Новгородская летопись называет новое учение ересь жидовствующих. Жидовствующие не признавали божественность Христа, хотя и ставили его в ровень с Моисеем. Отрицали Троицу, раздавали иконы, как элемент идолопоклонничества. Благосклонность новгородских верков, позволивших практически безнаказанно распространяться в новгородщине ереси жидовствующих, к евреям объяснялась достаточно просто. Необходимо было обеспечить идеологическую независимость от нового православного центра в Москве. И дожившая последние деньки Новгородская республика не возражала против всего, что ограничивало бы в том числе и идеологическую зависимость от Москвы, этого Третьего Рима. Это довольно быстро поняли в самой Москве. Из Новгорода ересь быстро проникла туда, и новый русский центр обеспечил себе там очень сильные позиции. Она проникла в ближайшее окружение великого князя Ивана Третьего. Так его фаворит Диак Федор Куринцын и его невестка Елена примкнули к секте, и даже митрополит московский Зосима начал, по словам летописца, соблазнять простых людей, питая их еврейским ядом. У царя Ивана были свои соображения, в это время Иван Третий делал переписку на иврите, через переводчика, с еврейским купцом из Каифы Хозой Кокосом. Кокос был представителем крымского хана Менгельгерея, уполномоченного вести с Москвой политические переговоры. Крымская Кафа, современная Феодосия, была важным портом на Черном море, но еврейских кевцов уже вытесняли с моря итальянцы Венеции и Генуи, которые монополизировали торговлю между Черным и Средиземными морями. Однако на сухопутных просторах украинских и русских раздолий Евреи еще могли с ними тягаться, исполняли они, разумеется, и посреднические миссии. Постепенно, однако, царь Иван евреями озаботился, так как его же княгиня Елена хотела обеспечить трон своему сыну Дмитрию, тогда как со своей стороны на московский трон претендовал князь Василий, сын Ивана третьего от второго брак В течение длительного времени казалось, что благосклонность Ивана распространялась на партию Елены и Дмитрия. Однако, как только Иван III увидел, что ересь прочно закрепилась в Новгороде, Стал там государственным делом и механизмом стимулирования центробежных сил в русских землях, он принял безжалостные меры. Православие окончательно взяло верх в Московской Руси, последовательно была длинная трудная борьба с эритиками, которая закончилась их полным поражением. В 1504 году, после состоявшегося в Москве церковного собора, основные руководители секты были сожжены. Княгиня Ильяна была брошена в темницу, умерла в заключении в том же году. Однако Ярис не была полностью уничтожена. Она ушла в подполье и сохранилась до сего времени.